Явление четвертое. Анфиса, Раиса, Бальзаминов и Химка. Анфиса тихо. «Да ведь это твой белобрысый!» Раиса, «Вот сюрприз!» Анфиса, «Беги, Химка, постереги у калитки! Коли в доме проснуться, так ты дай знак какой-нибудь!» Химка, «Сейчас, сейчас!» «Вот страсть это!» Убегает. «Анфиса, однако, как вы смелы!» Бальзаминов, «любовь все преодолевается!» Анфиса, «Лукьян Лукьяныч, давно ли видели?» Бальзаминов, «Да только сейчас я от них к вам письмо имею!» Анфиса, «Так давайте!» Бальзаминов подает письмо, «Извольтесь!» Они ответ просились. Анфиса отходит, распечатывает и читает. Раиса, «Вас зовут Михаил Дмитриевич?» Бальзаминов. Точно такс Это я, собственно, для вас-с. Раиса. Что для меня? Бальзаминов. В таком виде -с. Раиса. Покорно вас благодарю. Анфиса. Раиса, поди сюда. Вы, господин Бальзаминов, извините, нам нужно поговорить. Вы посидите на лавочке, подождите. Раиса подходит к Анфисе. Бальзаминов садится на лавочку у забора. Очень хорошо -с. Анфиса читает, «У меня все готово. Докажите, что вы меня любите не на словах только, а на самом деле. Доказательств моей любви вы видели много. Для вас я бросил свет, бросил знакомство, оставил все удовольствие и развлечения и живу более года в этой дикой стороне, в которой могут жить только медведи да бальзаминовые». Раиса, «Ах, это правда!» Анфиса, «Правда!» читает, «Кажется, этого довольно, больше я ждать не могу. Из любви к вам я решаюсь избавить вас от неволи, теперь все зависит от вас. Если хотите, чтобы мы оба были счастливы, сегодня, когда стемнеет и ваши улягутся спать, что произойдет, вероятно, не позже девятого часа, выходите в сад». В переулке сзади вашего сада я буду ожидать вас с коляской. Забор вашего сада, который выходит в переулок, в одном месте — плох. Раиса, да, братец давно говорил об этом. На этой неделе хотят починить. Анфиса читает, мы разберем несколько досок, и вы будете на свободе. Мы с вами поедем в Верст за 15 где меня ждут мои приятели — и уже все готово, даже и музыка. Раиса, и музыка! Ах, как это весело! А здесь-то какая тоска! Анфиса, ах, Раиса! Вот что значит благородный человек увозит девушку, все устроил отличным манером, и потом даже с музыкой. Кто, кроме благородного человека, это сделает? Никто решительно! Раиса, что же, Анфиса, ты поедешь? Анфиса, «Еще бы после этого да я не поехала! Это даже было бы неучтиво с моей стороны!» Читает, «Впрочем, может быть, вам ваша жизнь нравится и вся ваша любовь заключается в том, чтобы писать письма и заставлять обожателей во всякую погоду ходить по 15 раз мимо ваших окон. В таком случае извините, что я предложил вам бежать со мной. Раиса». Отчего же он об нас так низко думает? Анфиса, я ему докажу, что я совсем не таких понятий о жизни, читает. Конечно, очень похвально слушаться братцев, бабушек и тетушек. рейса Анфиса, это он в насмешку. Анфиса, разумеется, читает. Но зачем же губить свою молодость и отказывать себе в удовольствиях? С нетерпением жду вашего ответа. Если вы сегодня не решитесь, я завтра уезжаю на Кавказ. Целую ваши ручки. Весь ваш. Раиса, заглядывая в письмо. А это что, Анфиса? Это люди-червь. Значит, лукьян чебаков Ну, Раиса, я пойду напишу ему ответ, а ты тут посиди с Бальзаминовым. Ты мне после скажи, что он тебе будет говорить. Раиса, а как же Бальзаминов выйдет отсюда? Ведь его никто не видал, как он вошел. Анфиса, вот еще беда-то. Раиса, знаешь что, Анфиса, я его как-нибудь спровожу через забор. Анфиса, ну хорошо. Ответ я с Химкой пришлю. Прощайте, господин Бальзаминов. Уходит. Раиса Бальзаминову. Я сейчас к вам приду. Провожает Анфису. Бальзаминов. Ведь вот теперь надо в любви открываться, а я ничего не придумал. Никаких слов не прибрал. Эка голова. Что ты будешь делать? Будь тут стол или дерево покрепче. Так бы взял, да и разбил ее в дребезги. С вахтодавича правду говорила, что я дурак. Что ж в самом деле? Не стоять же столбом. На счастье буду говорить, что в голову придет. Может быть, и хорошо выйдет. Вот каковы приятели. Сколько раз просил, чтоб показали, как в любви объясняться. Ни один не показал. Все из зависти. Всякий для себя бережет. Раиса возвращается. Вот идиот. Вот что мы будем делать?